Глава 18 Дома я с грустью подумала, что мои первые изыскания почти не принесли результатов. Мистер Медоуз готов был поклясться на своей коллекции гербарьев, что даже близко не подходил к Коверт-Холлу то утро. У миссис Полгрин тоже не удалось узнать ничего полезного, разве что поведение Кэролэн меня насторожило. Обычно она не снисходила до того, чтобы объяснять свои поступки. А тут на простой вопрос «Где ты была утром?» разразилась целой речью. Как подсказывал мой опыт работы ищейкой, многословие – первый признак вранья. К Кэролэн однозначно нужно присмотреться. У меня мелькнула мысль пригласить их с Мэри покататься в коляске. Миссис Полгрин будет только рада, но я сомневалась, что сумею вызвать ее на откровенность. Сейчас она насторожена, постоянно держится на чеку. Мистер Тревор считал, что иногда полезно оставить подозреваемого наедине с его мыслями. «Вы сами удивитесь, сколько усилий это вам сэкономит», — говорил он. «Хорошо хоть за Мэри, пока можно не волноваться». Занявшись цветами и садом, она временно отложила свои намерения поближе познакомиться с Фейри, чему я была очень рада. Пусть лучше копается в клумбах, это куда безопаснее. Итак, отменив визит к Полгоринам, я со вздохом приняла решение навестить другой дом, куда мне давно следовало съездить. Но видеть его обитателей настолько не хотелось, что я раз за разом откладывала это дело». Нужно было поговорить со Стрельей Рамирос. Она тоже общалась с Хартманом на балу. Могла знать что-нибудь о его планах на утро и была несколько заинтересована в его смерти, если у нее имелись виды на Кеннета. В конце концов, нельзя игнорировать свидетеля только потому, что на него неприятно смотреть, строго сказал я себе. Чтобы выглядеть более респектабельно, все-таки я еду к Гимлетам, а они любят пустить пыль в глаза. Я распорядилась заложить коляску. Когда мы проезжали мимо коттеджа, где жил мистер Медоуз, то заметили лошадь, привязанную у ворот. Вероятно, доктор между делами решил ненадолго заскочить домой. Такое везение нельзя было упустить. «Остановитесь на минутку», – попросил я грумо. Мистер Медоус еще на похоронах выражал желание меня смотреть, так как полагал, что мои расшатанные нервы нуждаются в врачебной помощи. Пришлось проявить немалую изворотливость, чтобы отказаться. Мне хотелось самой его навестить». «Человеческое жилье может многое рассказать о своем хозяине, если знаешь, куда смотреть». Изнутри коттедж оказался меньше, чем я думала, и был довольно запущен. Очевидно, у Медоуза руки не доходили следить за домом, а его служанка не особенно усердствовала с уборкой. Ворча что-то себе под нос, она проводила меня в кабинет. Комната, обшитая деревянными панелями, казалась узкой и темной. В открытом камине горел торф. Доктор Медоуз стоял возле раскрытого медицинского саквояжа, перебирая лекарства. Он осунулся и похудел в последние дни. Карие глаза за стеклами очков, близорука, уставились на незваного гостя. Пальцы растерянно приглаживали в волосы. Кажется, ему понадобилось время, чтобы узнать меня. «А, мисс Уэсли, добрый день!» «Вот, решила все-таки прибегнуть к вашему совету», — сказала я, исподволь оглядывая комнату. Чьи-то пыльные рога и бледные литографии, висящие на стенах. Стол у окна, заваленный бумагами. Книги, стиснутые в шкафу и стопками громоздившиеся на полках. На краю стола лежали большие альбомы с гербариями и отдельные листы, придавленные сверху кирпичом классификатора Карлоса. Наверное, самым исчерпывающим справочником о растениях в мире. Медоус подвел меня к окну, где было посветлее, и достал часы, чтобы послушать пульс. «Слегка учащенный», – пробормотал он через некоторое время. «Как аппетит!» «На сон!» «Не жалуйтесь!» Посмотрев мои глаза, язык и послушав дыхание, он отошел к маленькому комоду, в ящичках которого позвякивали какие-то склянки. За окном качались под ветром ветви дикого ореха. Я машинально заглянула под обложку справочника. Страницы, посвященные растениям Думанона, были все испятнаны серым и желтым, отчего складывалось впечатление, что Медоус таскал Карлса с собой на болото. Вполне возможно. Я действительно частенько видела его с толстой книгой под мышкой. И снова этот странный запах. Состыв на месте, я прислушалась к ощущениям. Точно такой же, как мне почутился у Полгринов. Запах исходил от стопки книг и альбомов на столе. Почему он кажется таким знакомым? Снова вспомнилась тесная комната на Гроссвен-стрит, полное волшебства и тихий голос Амброзиуса. Только одни существа могут легко перемещаться из одного мира в другой. Фоморы. Они приходят по кромке прибоя, по краю тени, по гребню крутого холма. Почему память упорно наводит меня на мысли о фоморах? Я совсем забросил свои исследования. Сейчас не до них. Донесся голос Меду, завернув меня на твердую землю. Может, и к лучшему, что забросил. По моим представлениям, борьба с постоянными болезнями, вызванными сыростью, голодом и тяжелыми условиями жизни, была более достойным занятием. А если учесть, что к странным обитателям наших болот добавился хупер, то чем меньше кто-нибудь будет бродить по вереским пустошам, тем лучше. Вдруг я подумала, что медоус, постоянно разъезжающий по округе и пользующийся авторитетом даже у самых нахальных шахтеров, мог бы предупредить людей о новой опасности. «Вы же часто бываете в рабочих поселках?» – осторожно начала я. «Позавчера мы с миссис Треллони столкнулись в бухте Крегиков с необычным явлением, которое сочли опасным. Не могли бы вы предупредить рыбаков, что если кто-то из них заметит густой плотный туман со странным свечением, то в тот день не выходил бы в море?» «Плотный туман?» – растерянно переспросил Медоуз. «Я кивнула», – «который сопровождается свечением». Склонив голову, доктор внимательно смотрел на меня – Я запоздал, пожалела о своей прометчивости. Боюсь, если раньше Медоуз видел во мне пациентку, у которой всего лишь расшатаны нервы, то теперь у него зародились сомнения в моей нормальности. «Миссис не тоже его видела», – добавил я, – чувствуя себя как человек, хватающийся за соломинку. «Оно словно преследовало нас. Вы не представляете, как оно действует на человека. Давит, внушает страх, лишает всяких сил, и сердце болит так, что хочется умереть». На лице Медоуза отразилось скептическое сострадание к двум излишне впечатлительным дамам, испугавшимся прибоя и клочка тумана. Улыбнувшись, он заговорил со мной мягко, как с ребенком. «Мисс Уэсли, вы недавно перенесли тяжелое потрясение. Ваш организм справляется с этим как может. Неудивительно, если какое-то время вас будут преследовать кошмары или странные видения». «Может, вам стоит попросить горнишню ночевать в вашей комнате? Лучше всего, конечно, было бы уехать из Уайтбора на некоторое время, отвлечься, сменить обстановку». «Что вы? Я не могу!» – воскликнула я. «Разве можно бросить мистера Уэсли и наших людей в таком положении?» Доктор печально кивнул и протянул мне маленький пузырек из темного стекла. «Тогда принимайте по пять капель перед едой». Повидать стрелью мне так и не удалось. Когда я добралась до Гимлетхауса, то нашла там только лакея, который почтительно сообщил, что хозяин отбыл по делам, а мисс Рамирес с тетушкой еще с утра уехали в Триверс. Я не слишком огорчилась. 90% ищейской работы заключается в том, что ты колесишь по округе, пытая каждого встреченного неудобными вопросами и втайне надеясь, что у преступника сдадут нервы. Он не выдержит и как-то проявит себя». Мне было чем заняться, и помимо мисс Рамирос Больше всего, даже больше, чем хоппер, болтавшийся где-то рядом, меня беспокоило отсутствие дяди. Из Босвина по-прежнему не было вестей. Я решила, что утром поеду туда сама. Можно было отправиться прямо сейчас, но день уже клонился к вечеру, а предыдущий печальный опыт начисто отбил у меня охоту к ночным поездкам. Этим вечером я собиралась найти себе занятие ближе к дому. Была еще одна группа свидетелей, к которой дознаватель отнесся с преступной халатностью – жители Ковертхола. Убийство произошло ранним утром, а значит, кто-нибудь мог что-то видеть. Вдруг кому-то из них не спалось? Или азартный рыбак возвращался с ночной рыбалки? Или молодой парень от девушки? Дознаватель же Коршунов вцепился в Дуайта с его мнимой контрабандой. Даже не пытаясь разработать другие версии. Центром общественной жизни в Ковертхолле был ПАП – И если бы не крайние обстоятельства, я бы в жизни не решил туда явиться. Деревенский кабак – специфическое место. Там умеют отбрить, как нигде. Благовоспитанная мисс Анну Уэсли продержалась бы в нем не дольше двух минут и свалилась в обморок, не дойдя до стойки. Поэтому я задвинула эту даму подальше и отправилась искать Джоэла, которого хотел взять с собой. Джоэл знал всех деревенских наперечет». На мою удачу в пабе собралось удивительно много народу. Стоило открыть дверь, как нам в уши ударил веселый гомон разгоряченных людей, а в нос букет разнообразных запахов. Пахло дымом, выпивкой и мокрой шерстью а тех, кто спешил сюда издалека сквозь напитанный влагой вечер. При нашем появлении все стихло. Повисла изумленная тишина, наполненная недоуменными взглядами, тычками и перемигиваниями. видно, ли дело, чтобы знатная леди притащилась в такое место? Мы с Джоэлом сели за стол у стены, чтобы не маячить у всех на виду. Я заказала две кружки сидра и попросила еще миску каши с рыбой для мальчишки. Насколько помню, в его возрасте человек вечно голоден, так что лишний перекус ему не помешает. Завсегда темп пивнушки вскоре надоела таращица и на нас постепенно перестали обращать внимание. Только разговоры перешли на шепот, а взрывы смешков стали тише. Из-под разглядывая собравшихся, я выделила одного старика – тощего, с острой бороденкой и крепкими узловатыми руками. Он любил пошутить, побалагорить и, похоже, был душой здешней компании. Я бровями показал на него Джоэлу, но мальчишка помотал головой. «Не-а, он нам не поможет. Это Уильям Грин, шахтер. Его в то утро не было в деревне. А вон с тем парнем можно потолковать». Джоэл кивнул в сторону угрюмого молодого человека, который сидел, обнявшись с кружкой, не замечая никого вокруг. Он казался похожим на бледную рыбу, застывшую в самом темном углу аквариума. «Он тоже работает в шахте?» «Хамфри работал, но осенью перестал. Грудная болезнь, понимаете. Доктор Медоуз давно бьется над его кашлем, но пока что-то толку. Так что Хамфри подрабатывает там-сям, а по утрам часто ходит на берег. Поглядеть, не выбросило ли чего?» В голосе мальчишки послышались ревнивые нотки. Очевидно, молчун был его конкурентом в борьбе за морские богатства. «Разве я не просил тебя, пока не спускаться в бухту?» – строго спросила я. «Это опасно!» «Конечно, мэм!» – ответил негодный мальчишка с покладистостью человека, сознающего, что я все равно не смогу его контролировать. Поддавшись на уковоры Джоэла, Хамфри согласился пересесть на наш стол, но на этом дело застопорилось. На любые вопросы у него был один ответ – «Не знаю, не видел, не помню». Не помог даже серебряный шилин, который я украдкой пододвинул ему под тарелку – Тем временем за соседними столами тоже заинтересовались нашей беседой. Шахтеры сгрудились плотнее, толкаясь тяжелыми плечами. А веселый старик Уильям Грин так и тянулся ухом в нашу сторону. «Послушайте, Хамфри», — сказала я в отчаянии, уже не стараясь понизить голос. «Я бы не стала настаивать, но в связи с этим делом могут обвинить не только Дуайта, но и мистера Уэсли, моего дядю». К своему ужасу я обнаружила, что глаза защипала от слез. Накопившуюся усталости постоянная тревога последних дней, сделали свое дело. Я сглотнула. Не дай бог разревецу всех на глазах. Тогда все пропало. Меня больше никто не будет принимать всерьез. Незачем опять это ворошить, пробасил кто-то у меня над ухом. Хамфри молчал. Никому не охота, чтобы в Коверт-Холл прислали отряд драгон приглядывать за порядком. Уильям Грин оттеснил бы советного шахтера в сторонку. «Мы не хотим неприятностей для лорда Робина», — примиряюще сказал он. «Ваш дядя редкий человек, такой человек, которого хочется видеть на другом конце веревки, брошенной утопающему». Меня осенила догадка, почему все так легко согласились с обвинением против Дуайта, Просто они не хотели, чтобы констебли нашли настоящий тайник с контрабандой, спрятанный где-то неподалеку. Очевидно, подозрения дознавателя насчет контрабанды были небеспочвенные. Не зря сколько народу собралось сегодня в пабе, причем даже не в ярмарочный день. Однозначно, где-то над округой пролился легкий дождик из серебра, и в карманах у людей забренчали монеты. «Вы просто свалили вино на Дуайт и рады», – обвиняюще выплела я в хитрое лицо старика. «Да, оттертый калач, и в накладе не останется, твердо ответил Уильям Грин. У судейских на него ничего нет, так что придется его отпустить. Ни в чем дурном он не замешан, а убийство мистера Хартмана и вовсе не наш рук дела. Хамфри, расскажи этой леди, что ты видел тем утром. Молчаливый Хамфри втянул голову в плечи, как улитка, которую присыпали солью. Лицо старого шахтера посуровило. «Ты же видишь, что леди не из тех судейских клопов черных в черных ночнушках, которых хлебом не корми, даю прятать в тюрьму невинного человека». «Вообще-то я была как раз из тех, но старику этого знать не обязательно». «Девушка беспокоится за мистера Уэсли. Рассказывай давай, что видел, иначе твоя тень больше никогда не упадет на порог моего дома». Хамфри, окаменевший на табурете, испустил тяжелый вздох. Впечатление было такое, будто статуя зашевелилась. «Я с рассветом вышел, как обычно». Хотел спуститься на берег. Был сильный туман. Когда я шел мимо холма, то заметил, что возле дьявольского камня кто-то ходит. — Где? — В лабиринте? — встрепенулась я. — Да. Он как раз из-за камня вышел. В тумане плохо видно. — Так может, это был мистер Хартман? Вокруг нас сгустилась напряженная тишина. Куда тишинее той тишины, что встретила нас на пороге. Упади сейчас на пол булавка, она и то наделала бы много шума. «Нет, мэм, Хартмана я тоже видел. Он торчал возле шахты, все разглядывал ее, как девицу на выданье». Хамфри даже хихикнул. Таким забавным показался ему поведение джентльмена. «Я его по плащу узнал. Модный, небось. Такой плащ в наших краях носит только лорд Уэсли. Но он, не в обиду будет сказано, росточком пониже будет». «Значит, человека в лабиринте вы не узнали?» «Человека?» – Молчун вытаращил на меня блеклые глаза. «Да туда ни один человек не сунется, ни за какие ковришки. Сит это был, вот кто». И как только я его увидел, мигом вернулся домой и заперся изнутри. «Мне с соседями проблем не нужно. Они сами по себе, а мы сами по себе. Будь мистер Хартман поумнее, он бы тоже сделал ноги». Я подумала, что этими словами Хамфри исчерпывающе объяснил, как в Думаноне относится к Фэйри. Но кто мог быть в лабиринте? Что он там делал? Проводил какой-то ритуал, который Хартман нечаянно нарушил. Если верить Амброзиусу, подданные королевы Мэйвел не могли появляться в нашем мире вот так, здоров живешь. Правда, я знала одного Ферри, на которого это правило не распространялось. Что, если в лабиринте был Эйнон? Вдруг это он вызвал Хупера, одноглазое чудовище, а потом свалил вину на Мэйвел А таких мыслей у меня даже дыхание перехватило». Тем временем люди, придавленные жуткой историей Хамфри, снова потихоньку оживали. Вокруг нас возобновились прежние разговоры. Уильям Грин, уходя, провел ручищей по моим волосам, будто ковшом погладил. «Ты, дочка, не унывай. Лорд Робин вернется. Зря судейские в него вцепились. Подавятся. Ступай себе домой и ни о чем не волнуйся». Мы с Джоилом посидели еще немного. Нас перестали стесняться, но в чужие беседы я по-прежнему не встревала. Первое правило еще гласило – «Чем больше говоришь, тем меньше слышишь». Заказав еще кружку сидра, я слушала, как вокруг обсуждали цены на скот, четверговую ярмарку в Триверсе. Какой-то рыбак, явившийся сюда аж из Сент-Айвеса, жаловался на жизнь. «У нас в деревне Ангина. Весел в умала. Он закашлялся, поперхнувшись джином, и его приятели опасливо отодвинулись. «Зря беспокоиться, думаю. Содержимое его кружки выглядело и пахло так, будто могло полыхнуть от случайной искры». Такое зелье убьет всю заразу на милю вокруг. Спасибо доктору Медоузу, дай ему бог здоровья. Я-то в Ковертхоле был, тут судейские всех шерстили, только вечером вырвался. Возвращаюсь, жена без памяти, дочь в горячке. Ну, доктор приехал, посмотрел, порошки какие-то назначил, полночи с ними сидел, иначе бы швах. Его утешали. Кто-то затянул песню. Переглянувшись, мы с Джоэлом решили, что пора и честь знать. Скрипучая тяжеленная дверь выплюнула нас наружу. Холодный воздух после тесной прокопченной комнаты заставил поежиться, остудил разгоряченные щеки. На деревню упала ночь. Было темно, как в погребе. Не видать ни луны, ни звезд. Ветер шумел в кронах деревьев, какие-то звуки царапли воздух. Я чуть не подпрыгнула, когда куст, растущий у дороги, вдруг зашевелился и кинулся к нам навстречу. Это оказался Бэлс, преданно ожидавший хозяина. Вот дурная собака, инфаркт из -за нее схвачу.